Глава восьмая Почистив перышки и залезав раны, я решила, что не стоит останавливаться на достигнутом. Дело чести дойти в этой поисковой экспедиции до логического конца. Только как не верти, а дорога моя пролегает через место жительства некоего Михаила. Других направлений на сегодняшний день просто нету. Мельникову я позвонила сразу же, как проснулась. Пришлось сочинить некую историю об утере сотового телефона. Мне не хотелось, чтобы подполковник запаниковал и принял меры, чтобы изолировать меня от дальнейшего расследования. Я должна завершить сама. Меня охватил упрямый азарт, и я пошла на пролом. «Уж не знаю». Поверил ли Мельников в сочиненную мною небылицу? Но выслушал он меня весьма скептически и остался крайне недоволен. Конечно, во многом подполковник прав. Его вполне можно понять. Он чувствовал свою ответственность за меня, а также досаду, ведь я, неблагодарный, вожу его за нос. «Прости, Андрюша», — успокаивала я саму себя, — Я потом обязательно тебя отблагодарю, непременно. Воздастся тебе за терпение и дружеское участие. Опасность, конечно, оставалась. Я справедливо рассудила, что теперь она стала меньше, ведь ювелир и его подручные уверены, что меня нет в живых. Расслабляться, конечно, не следует, но и бояться тоже. Я решила повторить вчерашний ход с такси, займев дополнительного свидетеля своих перемещений. Прибыв на место, внимательно осмотрелась по сторонам. Никаких гвоздей, желудей и даже надежд Николаевн поблизости не было. Я зашагала к дому. Обогнав меня, во двор свернула недорогая, скромная иномарка. Остановив машину у подъезда, симпатичный молодой человек лет тридцати принялся доставать из багажника различные коробки и укладывать их на скамейку. «Простите, пожалуйста, я не помню номер дома», — соврала я. «Мне нужно найти одного знакомого. Вы не подскажете, здесь, в восьмой квартире, проживает некий Михаил?» «Живет тут Михаил, это я», — заявил молодой человек. «Только я что-то вас не помню». «Так это вы?» Я, уже наученная недавним опытом, недоверчиво посмотрела на него. А документы у вас есть? Жилец квартиры номер восемь страшно удивился этому вопросу. Поколебавшись, он полез в карман. Водительские права вас устроят? Или вот мое служебное удостоверение? На выбор. Я внимательно осмотрела документы. Фотография соответствовала внешности предъявителя. «Мне нужно с вами поговорить», — сказала я, всматриваясь в открытое симпатичное лицо Михаила. Он никоим образом не походил на шелупонь, который встречался мне до сих пор. Парень был явно не из этих. «Ну, вообще-то я сейчас очень спешу», — сказал молодой человек. «Давайте в другой раз. Заходите ко мне вечером. Договорились?» Я бы не стала вас беспокоить, но дело очень важное. Не унималась я. Михаил внимательно посмотрел на меня и, видимо, пришел к выводу, что имеет дело с клиническим случаем. Тогда помогите мне отнести коробки. Попытался он извлечь хоть какую-нибудь выгоду из ситуации. Не бойтесь, они не тяжелые. Я буду собираться, а вы мне тем временем скажете, что вас интересует, лады? — Ладно, давайте помогу, — согласилась я. — Вот и замечательно. Как говорится, вы мне, а я вам, — усмехнулся Михаил. — Только знаете что? А я ведь вас и в самом деле не помню. Подскажите мне, не томите душу, где же мы с вами могли видеться? — Мне дала ваш адрес Даша. — Это какая Даша? — нахмурился Михаил. — Та, что из магазина Меломан. А, вспомнил. И что же? Что вам, собственно, нужно? Мы уже поднялись на второй этаж, и Михаил поставил коробки перед дверью с цифрой 8, чтобы освободить руки. Я хочу поговорить с вами об одном вашем знакомом. О ком именно? — спросил Михаил и пригласил меня зайти в квартиру. Я последовала этому приглашению и быстро осмотрелась. По всему было видно, что я попала в квартиру хорошо обеспеченного холостяка, неравнодушного к комфорту и, наверное, имеющего целую кучу дорогих сердцу привычек. Удобная, хорошо подобранная мебель, аудио и видеоаппаратура далеко не последнего класса, куча книг и журналов, и большая коллекция разных безделушек всевозможного предназначения. «Вы давно видели некоего Валерия Горбачева? И где он сейчас может быть?» — почти по-милицейски спросила я. «Валерия, а зачем он вам?» — ответил вопросом на вопрос Михаил. «Похоже, ваш друг попал в очень нехорошую историю. У меня есть все основания полагать, что он виновен в убийстве человека». Даже так, усмехнувшись, недоверчиво поднял бровь Михаил. «Именно. я не понимаю вашей иронии. Между прочим, ваш друг, если он действительно таковым для вас является, уже несколько раз за последние дни пытался убить и меня. А вы наверняка не в курсе его художеств. Думаю, вы должны помочь остановить его, пока он не натворил еще каких-нибудь бед». Господи, а вас-то за что? Что вы такого ему сделали? Судя по всему, у Михаила совершенно не было желания отнестись к моим словам серьезно. Он что же, сам гонялся за вами по пятам или подкарауливал вас в тихом месте? Ну зачем же сам, возразила я, у него для этого есть свои люди, всякие шестерки. Вот их-то он ко мне и подсылал. чтобы своей ручки лишний раз не марать. — Кого это я поцелал? — вдруг раздался за моей спиной громкий голос. Я вздрогнула от неожиданности и быстро оглянулась. На пороге комнаты стоял тот самый человек с родимым пятном над левым глазом, местонахождением которого я в последние дни так активно интересовалась. На лице его читалось выражение праведного гнева, и обида незаслуженно опороченного человека и гражданина. «Ну, — нетерпеливо повторил он, — кого же я, по-вашему, убил?» Горбачев стоял, положив руки на талию, раздвинув локти в стороны. Вид у него был крайне недружелюбный, а угрожающие нотки в голосе нарастали с каждой следующей фразой. «Между прочим...» «У меня много свидетелей, которые знают, где я сейчас нахожусь, так что случись что со мной, вам обоим не сдобровать», предупредил я Горбачева на всякий случай. Сумасшедший, заключив, услышав мои слова Горбачев. «Миша, может, ей валерьянки дать?» «Девушка-то похожа того!» он покрутил пальцем у виска. «Малость не в себе!» Не нужно мне никакой валерьянки, сам ее пей. Неожиданно взорвалась я. А я вчера уже ее вдоволь напилась. Да вот только ничего у тебя не вышло, ювелир. Так, что ли, тебя твои недоумки кличут? Меня, что называется, прорвало. Погоди, Валер, не кипятись. Попытался унять эти страсти Михаил. Давайте во всем разберемся. — Что? Какой я тебе ювелир? — Горбачев тоже завелся. — Сначала разобрались бы, кто есть кто, а потом бы уже и наезжали. — Кто такой ювелир? — спросил Михаил. Он был единственным, сохранившим хладнокровие. — Да есть один такой, — нехотя процедил Валерий. — Я же тебе говорил, тот, что за мной сейчас гоняется, пасет меня, сволочь, повсюду за мной таскается. Мало того, что меня теперь менты по всему городу пасут, так еще и эти отморозки покою не дают. Нос нельзя на улицу высунуть. Я сбавила было на мгновение оборота, но тут же продолжила свою обличительную речь, уверенная в том, что против логики и фактов никто не устоит. И все равно, Коваленко кто убил? Хозяина дачи. Я выстрелила этими вопросами, что называется, прямо ему в лоб. Вас ведь видели, когда вы из подъезда дома, где он жил, выходили. Я все знаю. И про Потанин, и про драгоценности, и про дачу. — А кто-нибудь видел, как я его убивал? Видел? — заорал на меня Горбачев. Мне казалось, что он близок к истерике. — А что же вы тогда там делали? — не отставала я. — Да когда я пришел, он уже мертвый был, — яростно взревел Горбачев. «Слушайте, господа, может быть, хватит орать?» Сморщился Михаил. «Люди ведь бог знает, что могут подумать». «Да и у меня уже в ушах звенит». «Это не я убил Коваленко», — упрямо повторил Валерий, понизив голос. «Потом какие к черту драгоценности? Я же без всего был. В смысле, в руках у меня ничего не было». «Что я, по-вашему, целый портфель камней по карманам рассовал?» Я вспомнила, да, действительно. Марина Строкова не говорила, что в руках у Горбачева в момент их встречи что-то было. Но ведь я и не спрашивала ее об этом. А может, вы же где-нибудь все и спрятали, на чердаке или в подвале, не унималась я? Ага, средь бела дня, издевательским тоном поддакнул мне Горбачев, чтобы лишний раз засветиться. Говорят же вам, не брал я ничего. Каюсь хотел, да ничего не нашел, ничего не было, пусто. А может, меня передил кто-то? Кто? -то. «Кто Быстро спросил я. Не знаю, может, тот, кто убил Коваленко, тот-то взял камни. Погодите, вас как зовут? Обратился ко мне Михаил. Татьяна, сухо ответил я. Так вот, Татьяна. спокойно начал он валерка конечно не святой дух и не ангел с крыльями я его давно знаю, но чтобы убить человека пусть даже за целую кучу золота тут вы обратились не по адресу как говорится хватили лишку а что же тогда ваш ни в чем не повинный друг здесь прячется резонно подметила я да потому и прячусь что попадись я сейчас ментам в руки Они сразу все повесят на меня, — раздраженно ответил Горбачев. Им лишь бы дело закрыть. Обо мне они горевать не станут. Сдадут прокурору, а там уж и суд рассусоливать не станет. Тем более, что я скрывался два года. Горбачев как-то обреченно махнул рукой. — И долго вы собираетесь вот так прятаться? — поинтересовалась я. — Пока настоящего убийцу не найдут. Как же вы узнаете, что его нашли? Не в лесу ведь живем, правда? В первый раз за все время этого бурного разговора улыбнулся Валерий. Такие вести быстро расходятся. Не волнуйтесь, узнаю. А если его не найдут, что тогда? Там видно будет. Может, само собой все утихнет. Снова уеду из города куда-нибудь подальше. Я прошу прощения, но мне работать пора. Прервал этот процесс выяснения истины хозяин квартиры. — Если хотите, Татьяна, можете остаться и поговорить с моим другом, если вы еще не договорили. — А меня дела ждут, как это не прискорбно. Так что я удаляюсь. Всем пока. И молодой человек, испытывающий дефицит свободного времени, вышел вон, хлопнув дверью. — Вот, Разине, ключ забыл. Нарушил воцарившееся после его ухода молчание Валерий, заметив связку, оставленную торопившимся Михаилом. — Простите, Валерий, но не могли бы вы мне сказать, откуда узнали о драгоценностях? — спросила я, оставшись наедине со своим с таким трудом найденным собеседником. Валерий устало опустился на диван, закурил, посмотрел на меня долгим взглядом, Закурил, сделав глубокую затяжку, и выдохнул. — Да что уж там, дело-то прошлое. Знакомый у меня один был, Василий Викторович. — Потанин, — уточнила я. Да — Да-да, он самый. А я смотрю, вы и в самом деле кое-что знаете. Я отметила про себя, что Валерий уже более или менее пришел в себя и успокоился. Это меня порадовало. Пришлось вникнуть. — усмехнулась я. — Так вот, мы с ним вместе в одной фирме работали. Ну, вернее, он ее возглавлял, а я на подхвате был. Вроде заместитель его по всем статьям. И сделки ему помогал заключать, и охрану обеспечивал. — У меня юридическое образование плюс спортшкола, — пояснил он. — Так что кое в чем соображаю. Я-то сразу понял, что там дела темные. Но Василий Викторович платил более чем хорошо. И я помалкивал. А потом, когда его посадили и денег не нашли, Понял я, что он их где-то припрятал. «И что, даже вам не сказал, где?» Перебила его я. «Даже», — усмехнулся Валерий. «Кто я ему в сущности такой был? Он и не сказал бы никогда, Если бы ни одно обстоятельство». Валерий снова затянулся и задумался. «Только я вам это без свидетелей говорю», — предупредил он. «Мне прятаться надоело, бояться тоже надоело. Я хочу из всего этого выпутаться поскорее. Мне уже никаких денег не надо». «Послушайте, Валерий», — серьезно заговорила я, «если все и в самом деле так, и вы не виновны в смерти Коваленко, то обещаю, я помогу вам». При условии, что вы мне все сейчас честно и подробно расскажете. Горбачев с тоской посмотрел на меня. Руки его мелко дрожали, и я поняла, что этот худой человек с заостренным носом и осунувшимся лицом и впрямь испытывал огромный страх все последнее время. И ему очень хочется скинуть с себя этот груз. Выбора у него не было, и он, вздохнув, продолжил. Суда я боялся как огня, сам ведь был замазан. Но Василий Викторович все вину на себя взял, так срок меньше. А если бы и его сотрудников приплели, тогда бы мы уже как преступная группировка проходили. Я свидетелем был, отмазался, мол, ничего я не знаю. Василий Викторович молчал, доказательств серьезных не нашли. Он все, что мог, уничтожил. В общем, еле-еле я уцелел. и уехала с Тарасова от греха подальше, как только суд закончился. Василию Викторовичу 10 лет дали. Короче, уехал я в Питер, там квартиру снял на окраине, но на нормальную работу, сами понимаете, не устроился, перебивался случайными заработками. И все мне эти деньги покоя не давали. Потанина, уточнила я, ну да, в них же и моя доля была, честно заработанная. Работали-то вместе. Валерий выразительно взглянул на меня, словно пытаясь привлечь на свою сторону и убедить, что у него и впрямь имелись законные основания претендовать на долю, спрятанную его шефом. И что же было дальше? Никак не выразив своего отношения к этому вопросу, спросила я. В общем, замучился я в Питере сидеть. «Кстати, вы в Питере один жили?» — Перебил я его. Конечно, один. Горбачёв с явным недоумением посмотрел на меня. С кем бы мне было там жить-то? Я и себя-то самого с трудом содержал. Ну, понятно. Надежда Николаевна, столь вероломно встретившая меня возле дома Горбачёва, скорее всего, никогда его даже в глаза не видела. Очевидно, это дамочка знакомая ювелира, которую он просто заплатил, чтобы она обвела меня вокруг пальца. — Ну так вот, — продолжал тем временем Валерий, — думаю, что я тут сижу, в нищете прозябаю, когда мог бы получить свое и зажить нормально. Дело бы свое открыл, я давно об этом мечтал. — И вы решили вернуться, — подсказала я, — и потребовать у Потанина свою долю. — Ну да, — криво усмехнулся Горбачев. Вернулся я в Тарасов, добился свидания с ним. Водить за нас Василия Викторовича и рассказывать ему сказки, что просто приехал навестить, я не стал. Потанин ведь не дурак был вовсе, он сразу все понял, если бы ни одно обстоятельство. — И что же, он вам сразу во всем признался? — Не очень-то поверила я. — Ага, так бы он сразу признался. Вновь усмехнулся Валерий, замолчал, уставившись в стену. «Вы говорили о каком-то обстоятельстве», — напомнила я. «Да», — кивнул Горбачев. Василий Викторович, видимо, чувствовал, что скоро умрет. Сердце у него прихватывать начало. «Когда это было?» — уточнила я. «Встреча-то наша. В начале зимы, в декабре». Признаюсь, когда его увидел, сразу понял, что он очень плох. В общем, мучило его то, что вот умрет он, а о деньгах никто так и не узнает. Он ведь даже жене своей ничего не сказал. Но он вообще о делах ей ничего не говорил, — махнул рукой Валерий. Она у него малость того, неземная какая-то. Но Василий Викторович в самом деле любил ее очень и переживал, что не позаботился. — Ничего себе, не позаботился, — заметила я. Она живет в шикарном доме. Денег после продажи автомобиля, дачи и всяких шкурок мексиканских тушканов у нее должно быть предостаточно. К тому же она комнату сдает. При умелом распоряжении этими средствами можно жить вполне безбедно. — Так это при умелом, — резонно отметил Горбачев. — А она ничего толком не умеет. Всю жизнь с Василием Викторовичем прожила, как у Христа, за пазухой. Ни о чем не беспокоилась. Короче, переживал он за нее, хотел обеспечить по-настоящему. Она, говорит, одна осталась. Родители ее умерли, детей у них нет. И вообще, ему сердце жгли деньги, которые он успел накопить. Там, уверяю вас, гораздо больше, чем за все ее тряпки-шляпки, да и за машину тоже. Он все голову ломал, как ей рассказать, а тут я. У Потанина просто выхода другого не было, как мне довериться. В общем, поведал он мне, что деньги вложил в драгоценности и спрятал на своей даче. Просил выкопать и честно разделить с Маргаритой. Говорил, чтобы я на него обиду не таил, а то ненароком помрет он и пропадет все, сгниет ни за что. Я ему пообещал, все сделаю, как он просит, Так и собирался поступить. «И вы поехали на дачу?» — спросила я. «Куда бы я в декабре поехал? Мёрзлую землю долбить!» — покосился на меня Горбачёв. «Там же лёд на несколько метров вглубь. Нужно было весны дожидаться. К тому же не всё так легко оказалось. Дачу-то Маргарита уже продала. Там другие люди хозяйничали. Не так-то просто было мне туда пробраться». Там постоянно какие-то соседи ковырялись. Они, начиная чуть ли не с февраля, туда жить перебрались. Как я мог там светиться? Хотел даже кредит взять и сам выкупить эту дачу. Но все по-другому вышло. Валерий снова замолчал. «А кто такой ювелир?» — спросила я. «Откуда он обо всем узнал? И как вообще появился на горизонте?» Это тот еще гад, хитрый, как лис, и скользкий, как змея. На лице Валерии появилось выражение ненависти. Он вместе с Василием Викторовичем сидел за ограблением ювелирного магазина. Отсюда и кличка его. Уж не знаю, каким образом он все пронюхал. Может, Василий Викторович в предсмертном бреду что-то такое наговорил, А может, ювелир просто наш разговор подслушал. Не знаю. Только он меня пости начал. Его что же, выпустили или он сбежал, поинтересовалась я. Этого я не знаю. Мне еще этих проблем не хватало. Но с тех самых пор, как Василий Викторович умер, он с меня не слезает. Валерий закурил еще одну сигарету, продолжил. Он ювелир, ни с кем делиться не захочет. Он даже поселился у жены Василия Викторовича, Маргариты. Она дурочка наивная и не заподозрила ничего. Я его там видел. Наверное, он у нее выведать что-то хотел. Да и меня, похоже, поджидал. Да только она ничего про драгоценности не знает. А меня он не поймал, не вышло. Я все-таки тоже не дурак. Иначе Василий Викторович меня не держал бы у себя. Ювелира гоняет теперь со своими шестерками по всему городу. Но меня он не достанет. Спортсмен тоже мне санитар природы. Так вот в чем дело, оказывается, — подумала я. Если все обстоит именно так, как рассказывает Горбачев, то совершенно не в интересах этого самого ювелира, Чтобы Валерий угодил за решетку за убийство, тогда плакала его добыча, и он неизвестно когда еще заполучит припрятанные по Танинам драгоценности или вообще никогда. Я поняла, почему оказалась в последние дни в центре повышенного чужого внимания, сопровождавшегося деловой сверхактивностью. Я влезла в чужие дела, и мои действия угрожали плану ювелира. прослышавшего о чужих сокровищах. «Так вы все-таки побывали на даче?» — спросила я. «Да», — признался Валерий. Еле-еле удобный случай подвернулся. В общем, стал я искать место, которое мне Потанин написал. Четвертый яблони от калитки, пятнадцать шагов от забора. Смотрю, а там бочка стоит. А он мне ничего про бочку не рассказывал. Ну, столкнул я эту цистерну. Помучиться пришлось изрядно. Сначала нужно было из нее воду вычерпать, Иначе ее с места не сдвинешь. Мало того, она еще и в землю дном глубоко вошла. Пришлось откапывать, а под ней ничего. Я все перекопал. И под ней, и рядом, пусто. Ну, сразу и сообразил, Что новый хозяин дачи все откопал. Больше-то некому. Рылся в огороде и наткнулся на клад, И бочку, наверное, там поставил. — И тогда вы начали искать Коваленко? — спросила я. — Конечно, начал, — подтвердил Валерий. — И нашел. Тем более, что это весьма несложно оказалось. Так и так, — говорю, — Не тобой положено, не тебе и радоваться. Вернее говорю, — по-хорошему. Припугнул его, конечно, но только на словах. Я даже пальцем его не тронул, а он в отказ, уперся, как баран, ничего не видел, ничего не брал. Ну и решил я к нему наведаться. Вдруг он все дома хранит. Если нет, то припугнуть посерьезнее, испугается, отдаст. Только вышло по-другому. Горбачев вздохнул и продолжил. Прихожу, дверь открываю, а он мертвый лежит. Я все обыскал. Но нигде ничего не нашел. То есть, если и держал он все добро дома, То кто-то уже этим поживился. А нет, так теперь ищи ветра в поле. Как говорится, мертвые не болтают. Ой ли, — подумала я, — ведь осталась вдова. Просто Валерий побаивается к ней соваться. Но это сейчас, а когда все, как он выражается, поутихнет. В этот момент в дверь позвонили. «Мишка, наверное, спохватился, что ключи забыл, торопыга», сказал Валерий и направился к двери. Я услышала, как поворачивается замок и открывается дверь. «Здорово, эрудит!» В прихожей что-то с грохотом упало. Затем послышался еще какой-то шум и непонятная возня. «Что же ты падаешь на ровном месте?» Ух ты, какой неуравновешенный! Извини, эрудит, это яд избытка чувств. Можно сказать, не сдержался. Я не сдержался, а ты не удержался. Поднимайся, поднимайся, время детское, рано еще спать. Я сразу узнала голоса, гвоздь и желудь. Третий голос тоже был мне знаком. Он принадлежал Сергею, квартиранту Потаниной. Значит, ювелир — это действительно он. А я-то подозревала Горбачева. Эх, знать бы раньше. Ну что, мы так и будем по дверью топтаться? Приглашай гостей в дом, какой-то, однако, негостеприимный, — сказал Сергей. — А я тебя не звал, — тяжело дыша ответил ему Валерий. — Так, надо срочно что-то делать. Ведь если они меня сейчас увидят, мне конец. Позвонить Мельникову нереально. Они мой голос сразу же услышат, как бы я его не понизила. И потом, пока Мельников доберется сюда, меня уже сто раз убьют. Будь один, я бы не переживала, в конце концов у меня черный пояс по и пистолет. С таким боезапасом я бы справилась, но их трое, и вполне вероятно, что оружие у них тоже имеется. Рассусоливать некогда. Понимая, что в моем распоряжении считанные секунды, я проворнее лесной лани и тише полевой мыши нырнула в первое же показавшееся подходящем убежище. Таким образом я оказалась под деревянной кроватью, стоявшую у стены, застеленной низко свисавшим покрывалом. Еще свежи были воспоминания о вчерашней ночной прогулке на земляничные поляны по лесам и оврагам. «Ты один дома», — спросил Сергей. — Да один он, один. Хозяин уехал, — ответил за Горбачева желудь. — Ну, пойдем побеседуем, потолкуем. Мне были видны только ноги вошедших. Показалось, что я дышу, как старинный локомотив, разводящий пары. А вдруг они сейчас заметят, как непроизвольно шевельнется покрывало на кровати? Или как от моего дыхания в воздух поднимутся с пола микроскопические пылинки? Сердце стучало с двойными сильными ударами, как железнодорожный вагон на стыках рельсов. Где Цацкий, Рудит? — поинтересовался Сергей. В голосе его сквозили нетерпение, раздражение и прочие признаки сильного волнения. — Какие еще Цацки? — огрызнулся Горбачев. «Достал ты меня уже! Сколько раз тебе повторять? Нет у меня ничего!» «А такие, что Потанин припрятал? Ты что, мне лапшу на уши вешаешь?» Послышался звук удара и короткий вскрик Горбачева. «Настырный же ты, мужик, ювелир! А может, просто тупой?» Тяжело дыша, ответил он через несколько секунд. И за это он был награжден еще одним увесистым ударом, похожим в живот. Горбачев глухо охнул. Если я что-то в чем-то понимаю, душевного разговора у нас не получится, заключил ювелир. Я к тебе совсем сердцем, а ты я гляжу мне совсем не рад. Ну-ка, гвоздь. Пощекочи его ножечком, ты это дело любишь. Пусть и рудит развеселиться малек, а то смотри, какой он хмурый. Стой, стой, я все понял. — капитулировал Горбачев. — Ну так где же? — снова спросил ювелир. — Там, на антресолях. — А не обманываешь? Может, ты мышеловку туда поставил или капкан, а? — Проверь, — предложил ему Валерий, тяжело дыша. — Проверю, проверю, не волнуйся, — пообещал ювелир, куда-то удаляясь. — Волноваться вредно. «Ты вот, например, знаешь, что серое вещество, вырабатываемое нервными клетками мозга, не восстанавливается? Жолудь, иди сюда, помоги!» Не успел Жолудь выйти из комнаты, как за ним следом устремился и гвоздь, причем почему-то спиной вперед. Сделав несколько быстрых неловких шагов, он повалился на пол, попутно сметясь с мебели какое-то мелкое хозяйское добро, споткнувшись о выставленную Валерии ногу. Горбачев тем временем куда-то запрыгнул и исчез. Послышался шум резко распахнувшегося окна. Громыхнув ботинками по полу, гвоздь заорал. «Стой, гад!» Я замерла, не дыша. Стоит гвоздю повернуть голову, и он увидит меня, распластанную под кроватью. На шум и крик подоспели желудь ювелир. «Что такое?» Ювелир подошел к окну. В окно сиганул. Оно только прикрыто было, не заперто, Объяснил гвоздь, поднимаясь с пола. Вот тварь хитрая, опять соскочил. Выругался ювелир. Давай за ним, живо. Да здесь высоко, второй этаж. Нафига мне себе ноги ломать? Возразил гвоздь. Через подъезд, бараны горные. А может и правда цацки здесь, где он сказал? Предположил гвоздь. «Ну, дал же мне бог помощничков!» Проворчал ювелир. «Поменьше долбиться надо! У тебя от травы видно, Мозги вообще атрофировались! Чего топчетесь? Живо, живо!» И неожиданные гости, не стройные топа, И поспешили к выходу. «Как говорят, в шпионских фильмах пронесло», Подумала я. Но на всякий случай решила еще минуту-другую Посидеть под кроватью, после того, как смолкнет топот группы преследования, бросившейся в погоню за неуловимым, как тень, Горбачеву. Все-таки он и впрямь отнюдь не лыком шит и весьма проворен, и, может быть, не зря Потанин использовал его в качестве охраны.